Глава 1290 «Мы действительно не знаем, откуда взялся этот проход», начала свой рассказ ИЦЕ. Тенет и Хаджар слушали ее максимально внимательно. В конечном счете от этого могли зависеть их жизни. Обычные маршруты контрабандистов проходят через гряду Гросс и перевал Абхадун. В базе данных нейросети хранились сведения об этих местах. Гряда Гросс получила своё название из-за того, что на её пиках часто селились грозовые птицы, не самые удобные противники для простых адептов, а учитывая, что некоторые из них, самые старые и могущественные, могли достигать уровня вплоть до ступени небожителя, то Хватит лишь того, что ступень небожителя для зверей означала то же, что бессмертны для людей и иже с ними. Только с той разницей, что зверь, чтобы стать бессмертным, тоже должен был пройти испытание неба и земли. И если они этого не делали, то качественные изменения проходили лишь их телесные оболочки, а не дух. Иными словами, они начинали деградировать. постепенно теряли человеческий рассудок, возвращались к своим звериным основам и так далее. Если верить рассказам тени бессмертного мечника, то в стране бессмертных практически не встретишь кого-то из низшего царства зверей. То есть не из числа таких мифических существ, как небесные тигры, фениксы, драконы, радужные черепахи и так далее. грозовые птицы как раз-таки относились к низшему царству они могли быть безумно сильны но не более того если более того и вовсе уместно по отношению к существам чья стая может уничтожить два данатана что же до перевала абхадун то это место древнего сражения вроде как там в битве сошлись боги ну и как это часто бывает История была чем-то связана и с чёрным генералом. Но, если честно, в 9 из 10 случаев всё, что касалось сражений богов в мире смертных, непосредственно затрагивало первого из дарханов, ибо из всех обитателей седьмого неба лишь он один бродил по пыльным дорогам этого мира целые эпохи. Не самые безопасные места на хмурилось тени нет. Именно поэтому очень мало групп, которые ведут дела с Рубиновой горой на продолжительной основе. Кроме нас, встрял Абрахам в данный момент, активно торговавшийся с Густофом. Последний настаивал на полной компенсации его затрат на стрелы, а старый плут, разумеется, юлил и пытался избежать оплаты по счёту. И всё, между прочим, благодаря Стреку Шенси, Именно, кивнула Иц, только не Аврааму, а его отцу, Йофе. Йофе, глаза те нет вдруг расширились. Ты сын Йофи Шенси в оплати, процедил Авраам, тем самым показывая, что тема ему не очень приятна. Ох, те нет вовремя замолчала. Поминать высокое небо после того, что произошло, было бы не очень уместно. Я и не думала, что когда-нибудь окажусь так близко к живой легенде. Мёртвой, поправила Абрахам. Мёртвой легенде, маленькая госпожа. И слава всем демонам и богам, что мёртвой легенды как-то забыли упомянуть, какой говёный характер был у моего попания. Благо после всех трансформаций тело adepta у меня уже пропали шрамы от переломов, которые могли бы это подтвердить. Прости. Абрахам только отмахнулся и продолжил спор. Нейросеть также выудила из базы данных непосредственно на памяти Хаджара то, кто такой Йофишенси. Он действительно был легендарен, особенно в сфере работников ножа и топора, вор и наёмный убийца. Он жил в начале этой эпохи, что явно намекало, что Абрахаму лет было, ну, очень немало. и он действительно мог считаться Старым Плутом. Так вот, Йоффи особенно прославился тем, что умудрился обокрасть в одном месяце и столицу Фениксов, и Рубиновый дворец, и Рубиновую гору. По легендам, он искал какую-то карту, которая была разделена на три части, и каждая отдельная часть спрятана во враждующих фракциях и посредники между ними. Никто в это не верил, но... Он действительно нашёл её, выдохнула тенет, карту в усыпальнице Абендина. Абендин, эхо отозвалось в сознании Хаджара. Он уже слышал это имя, причём не от абы кого. Его произнёс сам чёрный генерал. Только фрагмент поправила ИЦ, предание не самый точный источник информации. Три фракции действительно хранили в своих сокровищницах обрывки этой карты, но только касательно того, как миновать лабиринт, который Абендин сарудил вокруг места своего упокоения. И так уж сложилось, что похоронили его на дне океана, который впоследствии стал рекой, которая в свою очередь имела на своём берегу порт, где нет прикрыла рот руками. Всё это время мы сражались со осколками воли самого первого воина. Хаджар сколько ни отправлял запросы к нейросети, но та никак не справлялась с задачей. Причём вместо привычного нет данных, она отвечала: Ошибка 17, собака, решётка, 76, собака, 1980. Первые 4 знака, как уже давно понял Хаджар, обозначали код ошибки, и что удивительно, он ещё ни разу за все годы не видел подобного кода. О чём это говорила? Демоны его знают, но сам факт уже был достаточен, чтобы насторожить Хаджара. Кто такой Абендин? скуп оспросил он. Мёртвый бог, ответила тень. Он погиб во время сражения на перевале Абхадун. Правда, тогда это была равнина. Считается, что в его могиле спрятана техника, которую он создавал на протяжении всей своей жизни, и тот, кто сможет постичь её тайну, достигнет того же уровня силы, что и Абендин. Понятно, вздохнул Хаджар. Очередная сокровищница. Не просто очередная чужак, с лёгкой обидой встряла Абрахам. а сокровищница, которая может сделать тебя богом. А мой батька, хоть говном и оказался мерзостным, но в амбициях себе не отказывал. Вот только Бендин всё равно чёрному генералу проиграл и циц юноша цокнул Авраахом и густо в притих. Семь капель, и это моё последнее тебе предлож. В общем, карта перешла в наследство Аврааму, продолжила Иц. и вплоть до последнего века он её не использовал гордость не позволяла видишь ли но после того как мы вчетвером чудом уцелели в сражении в пресцилле то пресцилле опять переспросила те нет это лес на территории алого феникса и там было крупное сражение между двумя аристократическими домами пернатых закончил за принцессу гай а они всегда щедры на деньги для наемников. В зале ненадолго повисла тишина. Хаджар слышал, что то сражение превратилось в кровавую бойню с общим числом жертв такой величины, что стало вторым в современной истории ближайших регионов, уступая лишь тому, которое увенчало собой последнюю крупномасштабную битву между белым драконом и алым фениксом. Сам лабиринт полон воистину тёмной магии, смертельных ловушек и разнообразных существ, большинство из которых никто и никогда не видел, но не переживайте. Ицэ даже попыталась улыбнувца на карте обозначен единственный безопасный маршрут. Так что чётко выполняйте наши инструкции, и уже скоро мы окажемся в знаменитой таверне Рубиновой горы, плоскостопый барсук. кажется, для тенет озвученных откровений оказалось достаточно. А вот Хаджар, он молча надеялся, что бессмертный, которому князь демонов выписал смертный приговор, никак не был связан с мёртвым богом, но, как и всегда, что-то ему подсказывало.